С хозяевами нашими, бужьими одуванчиками, мы, в общем, ужились. Всё прошло по накатанной. Сначала дечились и старались лишний раз из своих комнат не выходить, а потом, когда убедились, что их не только не собираются съесть, но даже и покусать, когда мы их по-русскому обычаю пригласили отпраздновать новоселье, и они опробовали продуктов, каких явно 100 лет не видели в своём царстве всевозможных херзацев, оттаяли и успокоились. Щупленькие и седенькие гермакс оказавшийся и в самом деле учителем географии, давненько уж корпевшим на пенсии, разгорячившись после пары добрых рюмок коньяка, на старые дрожжи забрало быстро, даже закатил что-то вроде спича. Господа мои, очаровательная дама. Не стану врать, что я был антифашистом. Я просто-напросто обыватель, всю сознательную жизнь сторонившийся любой политики, даже никогда не ходил на выборы. Они в Веймарской республике случались так часто, что многих это раздражало. Но я вам сейчас скажу чистую правду и прошу мне верить. Сразу, как только фюрер полез в Россию, я был убеждён, что он сломает там зубы. Я как географ всю жизнь имел дело с картами. Достаточно взглянуть на карту России и сравнить её с Европой, чтобы понять: завоевать Россию невозможно. Даже великий Наполеон надорвался. Линда его понимала и так, а Васе и Кузьмичу я перевел. Кузьмич по своему обыкновению невозмутимо промолчал, а Вася прокомментировал. «Идеологически, конечно, совершенно не подкованный старикан, но, в общем, мыслит в правильном направлении». Оседенькая субтильная фрау Эльза даже пошутила с некоторой грустью. «Значит, теперь у нас какое-то время будет, как это в рассказе Зощенко, коммунальная квартира? Ну что поделать, война». Вот к слову. Я только в Германии и узнал, что там до войны много переводили Зощенко, что меня немного удивило. Я раньше полагал, что понятие оценить юмор Зощенко может только советский человек. А вот подишь ты, переводили и активно читали, в том числе, как я узнал уже после войны, колченогий брехун доктор Геббельс. Не знаю, было ли это известно самому Зощенко, но вряд ли бы он обрадовался это кому читателю. как вряд ли обрадовался бы Жюль Верн, доведись ему каким-то чудом узнать, что он числится среди любимых писателей субъекта по имени Генрих Гиммлер. Линду старички искренне принимали за русскую. И, упоминая о ней при мне, всегда говорили не иначе, как «Ваша юная очаровательная супруга». Мы, конечно, и не думали их разубеждать. Нас это откровенно забавляло. А как-то ночью Линда рассказала... В пару раз упомянув при ней обо мне, всякий раз называли меня ваш супруг, фрау Линда. Вот видишь, сказал я. Это судьба. Пора тебе как следует подумать над моим предложением. А почему ты решил, что я о нём не думаю, Теодор? Или забыла? сказала она со столь дразнящей улыбкой, что всякие разговоры как-то сами собой прекратились. В другой раз при упоминании о Линде Фрау Эльза сокрушённо сказала мне: "Гер майор, до да чего же всё-таки ужасная вещь нынешняя война. Даже молодые женщины должны надевать форму. Сколько ваших и наших девушек стали солдатами. Хорошо ещё, что обе наши с Максом дочери уже в том возрасте, что мобилизации не подлежат, даже тотальной. А я ведь помню времена, когда женщины были исключительно сёстрами милосердия". В данном конкретном случае она безусловно попала пальцем в небо, о чём я ей, разумеется, не сказал. Безусловно, для Линды наша военная форма была в 1000 раз лучше, чем её прежнее положение бесприютной, огладавшей беженки со всеми вытекающими отсюда опасностями. А в общем, времена стояли спокойные. Наступление не предвиделось, но хлопот у меня было по горло. потому что занимался тема из-за чего, как не раз прежде случалось, командиры полков меня тихо ненавидели, хоть и держали свои эмоции при себе. Потери у меня в батальоне после той атаки были серьёзные. 97 человек рядового и сержантского состава и четверо офицеров. Я, кажется, уже говорил, по потерям разведбат и только штрафникам уступали. А все сложности с командирами полков проистекали от того, что я потире исполнял совсем не тем методом, что они, необычными способами, что были в ходу. Я-то как раз забирал людей из наших полков, причём каждую кандидатуру рассматривал персонально. Старался брать самых лучших, обстреленных, давно воевавших, хорошо себя проявивших, с наградами или благодарностями от верховного. И, естественно, командирам полков чертовски не нравилось, что у них без застенчиво гроба стоит лучших. Да и всем прочим батальонным, ротным, взводным. Положил руку на сердце. Мне бы на их месте это точно так же не нравилось, и мне всегда было перед ними самую чуточку неловко. Но что я мог поделать, если такова уж специфика моего батальона? И что они могли поделать, если и сейчас, как всегда в таких случаях, был прямой приказ комдива штабам полков и батальонов всячески мне содействовать в отборе лучших, а также политрукам и комсоргам. Вот и сегодня я с не самым лёгким сердцем отправился на очередной рекрутский набор. А вот встретивший меня в прихожей Вася Тычко, наоборот, прямо-таки сиял, хотя все последние дни ходил слегка смурноватый из-за чужой медали. Ты чего такой весёлый? спросил я, не торопясь выходить из дома. Да понимаете, товарищ майор, когда Линда завтрак вам готовила, мы с ней немного поболтали, так, о всяких пустяках. Она спросила, кем я буду после войны. Останусь в армии или нет. Я ей честно сказал, что в кадровой службе как-то особых симпатий и призваний не испытываю. Хочу вернуться на завод. А еще хочу стать мотогонщиком. Все силы приложу, чтобы с призами и медалями. И добавил, ну, шутливо, ясное дело, что до конца войны надо еще дожить. А она посмотрела и так серьезно, будто в душу смотрит. Она умеет, сами прекрасно знаете. и говорит, словно чеканит. И думать об этом не смей, ты доживешь до конца войны, тебя даже не ранят. Но я, честно признаюсь, обрадовался не на шутку. Уж если Линда сказала, дело верное. Коль уж разговор зашел о Линде. Уже в машине я подумал, что с ней пора что-то придумать. Уже несколько дней она, как писали в старых романах, была без места. Когда я перестал, слава тебе Господи, быть комендантом, Автоматически она перестала быть помощницей коменданта по работе с местным населением, как и было записано в её красноармейской книжке. Оказалась в подвешенном состоянии, чего свой наслужащим любого пола быть не должно. Пока что мне про это в штабе дивизии ничего не говорили, но вскоре непременно спросят, а почему это у вас рядовой Белова болтается без дела. И ответить мне будет нечего. И совершенно некуда её пристроить своей властью. Не втрелковый ж роту. В штабе батальона нет ни единой вакансии, даже типа третьего помощника младшего песарчука. То же самое в моих тыловых службах, и там и там пустые свободные стулья остаются очень недолго. Самое скверное в этой ситуации то, что она, как рядовой Красной армии, стала крохотной шестерёнкой громадного механизма, где все шестерёнки от больших до малюсеньких обязаны прилежно вертеться согласно уставам. какой-нибудь зоркоглазый кадравик из штаба дивизии рано или поздно обязательно углядит не по злому умыслу, а от того, что службы третьей параграфы соблюдают них не уже немцев. Определит её в дивизию в медсёстры или телефонистки, и моё мнение при этому учитываться не будет. Разве что снова лететь к Чугунцову в ножке пасть, но неизвестно, будет ли от этого толк. Только это и отравляло мне жизнь, а в остальном Она текла мирно и размеренно. И вдруг всё взорвалось. Вось и тёчку появился у меня в кабинете с видом несколько странным. Некоторые беспокойства и тревога в лице присутствовали. Сердце у меня легонько ёкнуло в предчувствии чего-то нехорошего. Беда тут небольшая, товарищ майор. Сказал он каким-то странным голосом, прежде чем я успел задать вопрос, и продолжал, предварительно оглянувшись на плотно прикрытую добротную немецкую дверь. Меня тут майор Чугунцов из СМЕРШ допрашивал. К ним не вызывал. Подстерег на улице и подозвал к себе в машину. Он там один был. И сходу спрашивает. — А скажи-ка, Орел Боевой, что за поручение комбата ты выполнял в ту ночь, когда немецкую колонну обнаружил? — Только имей в виду... И майор Гальперин и майор Удовенцов это комендант того второго городишки. Но один голос твердят, что тебя в ту ночь у них и в помине не было. А ты? А я молчу, как рыбка карась. Уныло сказал Вася: "Не вы, не я, понятия же не имели, что будет проверка". А он засмеялся и говорит: "Умница, что не пытаешься ничего с ходу придумать, а то в таких случаях люди моментально запутываются и влипают по самую макушку". берёт планшет, даёт мне подмахнуть подписку о неразглашении, а потом весел так говорит: "Свободен". Ну что, сидишь, свободен? Я в вылисы пошёл, как чумовой. И всё? Ага, сказал Ватя. Значит, никаких протоколов не вёл. Никаких? Ну, подписка ихняя настоящая по всей форме составлена. Мне такие пару раз подписывать приходилось, только слава богу, не после допросов. а в об обеспечении полной секретности данной операции. Ну, вы не хуже меня такие знаете, а, пожалуй, что и лучше даже». Ни черта я не понимал. Знал одно – это никак не походило на их обычные допросы. Ни вызова, ни протокола. Одни слова, которые к делу не подошьешь уж, Сереге ли не знать. Правда, подписка. Она у них жутковатая. «Я их и в самом деле давал больше, чем Вася». Всё на одну колодку. В случае разглашения военный трибунал. И ведь всё равно пришёл и рассказал, доверяет мне, как я ему. А я вот Извини, Вася, сказал я тоном, каким майору и комбату вообще-то не полагается говорить со своим ординарцем, пусть и старшиной. Получается, вторил я тебя в поганую историю. Да ерунда, товарищ майор, сказал Вася с ноткой обычной безшабашности. Не такая уж она поганая. Это я у него в машине ушами хлопал, как ишак бухарский, а потом посидел на лавочке, покурил, пришёл в себя и придумал замечательную штуку непробиваемо. Значит, чистой правдочка выглядит так. Чудесная ночь стояла, лунная, на небе ни не облачка. Звездочки почиски блещут. Грех в такую ночь тупо ухом подушку давить. Ну, я и решил вы всё равно спите. В его глазах мелькнула искорка смешинка. И никому до меня дела нет, поговорил с Кузьмичом. Ты что ли, говорю, молодым не был, неужто не поймёшь? Он меня ядрёно выматерил да ключи дал, сказал только: если на машине будет хоть царапинка, он мне самолично голову отвинтит, не вмешивая начальство. Вывел я Опеля, заехал за галочкой из Медсанбата и прокатились мы с ветерком до самого перекрёстка. Только я хотел машину на обочину поставить. Глежу Мама родная, немцы помчался к вам. А дальше идёт чистейшая правда. Подняли вы батальон по боевой тревоге, расхристали фрицев как бог черепаху. То, что он придумал, настолько походило на мою собственную придумку, которую так и не пришлось пустить в ход, что я даже чуточку опешил. Спросил только, а потом всё продумано, сверкнул он великолепными зубами. Сначала с горяча воени не подумали спрашивать, как я там на перекрёстке очутился. Времени не было. А вот потом, когда всё кончилось, спросили. Ну, я и покаялся как на духу. Вы меня изругали страшно, обещали месяц губы и чуть ли не штрафную роту, а потом охолонули малость, подумали и сказали: "А ведь это тот случай, Васька, когда победители не судят". И велели говорить, если что, будто посылали меня с со срочным поручением к Гальперину. Кто ж знал, что проверять возьмутся вдруг? Не сомневайтесь, товарищ Малёр. С Галочкой я уже поговорил. Она девочка надёжная. Да и что скрывать? Дышит ко мне очень неровно. Всё подтвердит. И Кузьмич тоже. Я с ним Наскар поговорил. Подтвердит. Вы, может, и не знали, но он тоже давно за Линдай замечал всякое. Умный мужик. Мы псковские все такие. С ходу отличим, где у коровы перета, где зад, если заранее покажут. Он замолчал, глянул вопросительно. Я понял и сказал: "Вася, не сомневайся, и я подтвердю, т- чёрт, подтвержу. Все мы в этой истории одной верёвочкой повязаны. Главное, чтоб про Линду никто ничего не узнал". После его ухода я ни на шутку приободрился. Должно проскочить объязано. Три свидетеля в один голос покажут одно и то же. Так что складывается всё прекрасно. Ох, как я жестоко ошибался. Примерно через полчаса ко мне вошел Серега Чугунцов. Здоровенный, с ловкими движениями огромного кота, определенно веселый. Спросил с порога. За пустым столом сидишь, Федя? Значит, делать нечего. Это хорошо. Девушка твоя дома? Совсем отлично. Бери фуражку и быстренько сходи за девушкой. Я за вами. Комдив пред ясной грозной очи срочно вас обоих вызывает. тебя и рядового Белова. А в чём дело, Серёжа? спросил я, изо всех сил стараясь выглядеть совершенно спокойным и говорить обычным голосом. Понятия не имею, пожав плечами, ответил он так искренне, что я ему нисколечко не поверил. Я сейчас наподобие извозчика, приказано вас привести, я и приехал. Ну, шевелись. Камди ждать не любит, сам знаешь. Надев фуражку, я спустился в комнату которую хозяева сами предложили геру майору и его юной очаровательной супруге. Линда сидела в распаясанной гимнастёрке и нервно курила, глядя на дверь. Когда и вошёл прямо так и вскинулась. Теодор. Но, ну, конечно, это же была Линда. Я подошёл и, взяв за плечи, заглянул в глаза. Чувствуешь что-нибудь? Опасность, угрозу? Нет ни угрозы, ни опасности, сказала она твёрдо с серьёзным лицом. Вот какие-то сложности поджидают. Не неприятности? Сложности? Именно что сложности, а яснее я не вижу. Мне хватило и этого, чтобы отлегло от сердца. Сложности — это как ни крути, ни опасности, ни угрозы, и даже ни не неприятности, мало ли их в жизни бывало. Ладно, — сказал я. Надевай ремень, пилотку, и пошли. Перед калиткой стояла машина Радаева, В точности такая, как моя. Пустая. Чугунцов распахнул перед нами заднюю дверцу и сел за руль. Красавец адмирал плавно тронулся. В голове у меня был полный сумбур, пытался догадаться, что этот вызов сулит, и не мог. Разве что поменутые Линдой сложности, но какие? Не факт, что мы вообще едем в Камдиву, вполне возможно совсем в другое место. Пистолет оставался при мне, Но какой от него толк? В своих стрелять? Абсурд. Нет, в самом деле ратуша. Главный вход – широкая каменная лестница, по которой вверх и вниз ходят наши военные. Кто неторопливо, кто почти бежит, подъезжают и отъезжают машины. В коридорах и на лестницах та же привычная деловая суета. Я покосился на Линду. Она выглядела спокойной и от сердца снова отлегло. Большая роскошная приемная была пуста, если не считать адъютанта за столиком с тремя телефонами у двери. Дубовые потемневшие панели, старомодная мебель, картины на стенах, лес и два парусника. Один попал в серьезный шторм, его здорово кренит между двумя высоченными волнами с пенными гривами. Второй безмятежно плывет на всех парусах по спокойному морю. Сразу видно картины старые. По контрасту их подобрали, что ли, покой и беда. Какая чепуха лезет в голову. При нашем появлении адъютант оживился, снял крайнюю слева трубку. Тошь генерал, майор Седых, майор Чугунцов, рядовой Белова, чуть послушав, повесил трубку, посмотрел на меня. Проходите, товарищ майор. Остальным приказано ждать в приёмной. Я вошёл. У порога бросил руку в козырьку. Тошь генерал, майор Седых по вашему приказанию прибыл. Как многие командиры, да и я сам, комдив не терпел в таких случаях слова явился. Как гласит старая армейская поговорка, является только привидение. Кабинет был огромный, под стать зданию. Мебель тяжёлая, строгая, старомодная. К ней так и просилось слово величественное. Спинка кресла возвышалась над головой комдива не менее чем на метр, хотя рост он был не маленького. И стол у него был величественный. И второй тоже поставлены к нему под прямым углом, с десятком кресел с каждой стороны. У этих, правда, спинки гораздо ниже. Дубовые панели, огромная вычурная, но отнюдь не безвкусная люстра, что ни говори, умели немцы времён Бисмарка придавать официальным помещениям имперское величие. За длинным столом в первом к столу кам диво кресле Сидел человек, чьё присутствие здесь меня никак не обрадовало, наоборот, начальник дивизионного Смерша полковник Радаев. Кроме него и комдива никого больше за столом не было. Я дисциплинированно стоял по стойке смирно и ждал. Не то чтобы сердце ушло в пятки, но явно находилось ниже места своей постоянной дислокации. "Вольно", сказал комдив. "Проходите, садитесь". и показал на кресло напротив Родаева. Вот уж напротив кого мне сейчас не хотелось сидеть. Но с начальством не поспоришь, я-тодвинул тяжёлое кресло и сел. Да, можете курить, сказал Камдиев, поймав мой вопросительный взгляд. Он сам был курящий, и Родаев тоже, и на совещаниях у Камдиева всегда курили, правда, умеренно. Старались не доводить до ситуации, когда можно было вешать топор. Товарищ майор Я пока что помолчу и послушаю, а товарищ полковник с вами немного поговорит. Есть возражения? Как будто мои возражения здесь кого-то интересовали. Я ответил, никак нет. И, коль уж разрешено, закурил. Комдив и Радаев молчали. Их словно кто-то подобрал по контрасту. Комдив... Узкое, породестое лицо. Он и в самом деле происходил из старой дворянской фамилии, правда, всю свою землицу потерявшей ещё вроде бы в середине XVIII столетия, и с тех пор прочно прописавшийся в категории служилое дворянство, главным образом военное. Радаев, словно грубо вытесанное тупым топором из сырого полена лицо, к которому больше подходит определение рожа или харя. Но внешность обманчива, на самом деле светлая голова, Цепкий юм, золотые мозги. И военные биографии опять-таки сплошной контраст. О Камдиве знают очень много. Офицер военного времени Первой мировой, с весны 18-го в Красной армии, гражданская, бои на КВЖД в 29-м, Испания. После Испании в самом конце 37-го сидел, но через полгода освобожден, восстановлен в звании в армии. Холхенгол, финская, на отечественной, как и я, с первого дня. О родоеве известно лишь, чем он занимался в отечественную особый отдел и потом Смерш со дня его основания. Двоенная биография покрыта совершеннейшим мраком, вроде бы из пограничников, но точно ничего не известно, одно сомнению не подлежит. Те, кто видел его в бане, уверяют, что у него шесть ран, три пулевых, два осколочных и одно явно сабельное. Два из них должны были быть тяжёлыми. Я напряженно ждал, но Радаев дал мне докурить сигарету, и лишь когда я погасил окурок в массивной ониксовой пепельнице, спросил. «Ну что, поговорим, товарищ майор?» «Как прикажете, товарищ полковник», — ответил я. «Да уж, прикажу». «Итак, знаете, с чего мне искренне хочется начать? Грустно покачать головой и сказать «Ай-яй-яй, Федор Иванович!» Он и в самом деле покачал головой. Ай-ай-ай, Фёдор Иванович. Ну что же вы так? На войне с первого дня в партию вступили в тяжелейшее время, зимой 41-го под Москвой, когда немцы не только не погнали, но даже ещё не остановили. Восемь орденов, из них три получены в первые полтора года войны, когда награды давали гораздо более скупо, чем в последние годы. К девятому представлена четыре медали, две благодарности от Верховного, именной пистолет 43-й. блестящий безукоризненный послужной список, на отличном счёту в дивизе. И вдруг сломались из-за какой-то немецкой девчонки. Всё оказалось бы гораздо проще. Ограничьте дело тем, что вы с ней поддерживаете, ну, не буду употреблять протокольные казённые словечки, скажу уж интимные отношения. И тем, что вы её увезли с собой. Увы, всё гораздо хуже. Что вы сделали? Вы какое бы снова помягче слово подобрать. Ага. Вы определили на службу в Красную армию урождённую гражданку Германии, выдав её за репатриировавшуюся сюда перед войной истонку русского происхождения. Но предположим, у неё и в самом деле славянские корни, но её предки анемечились так давно, что это обстоятельство смягчающим быть никак не может. А это уже не интимные отношения, тут потяжелее. Товарищ мой, вы сами признайтесь, Или вас непременно нужно бомбардировать железными аргументами? Я старался не опускать глаз, чтобы не выглядеть классическим виновным. И не раздумывал долго, ответил: "Интимные отношения признаю, что до остального хотелось бы выслушать эти железные аргументы". "Извольте", спокойно сказал Родаев. "Вы отличный строевик, но кое-в чём другом совершеннейший дилетант". И, как всякий дилетант, сделали две серьезные ошибки. Всего две, но серьезные, их вполне хватило. По некоторым причинам, о которых я расскажу, но позже. Фрейлин Линда Белов с определенного момента была объектом нашего пристального внимания. И когда вы пришли к майору Чугунцову с просьбой ее устроить, моментально последовала проверка. «Вы хотите что-то сказать?» «Да», — сказал я. Красную армию ее предложил определить как раз майор Чугунцов. Я всего-навсего хотел оформить ее вольно-наемной. В другой ситуации я о таком промолчал бы, но после того, как Серега так поступил со мной, действуя по инструкции Радаева, несомненно, я не собирался играть в благородство. «Я знаю», – спокойно сказал Радаев. «А какая разница? Если и насчет вольно-наемной вы преподнесли ту же сказочку». репатриированная из тонко-русского происхождения. Ситуацию эта нисколечко не меняет. Так вот, проверка. Архивы Кольберга, мы оба знаем, погибли. Но остались другие целехонькие. Когда вы поступили в военное училище, на вас завели личное дело? Конечно. Конечно, повторил Радаев. Бюрократия. Личные дела заводятся на всех, кто учится или работает. От засекреченных конструкторов до простых вагоновожатых. «Вы просто не подумали, что в Германии обстоит точно так же, и это была ваша первая ошибка». «Шпайтон!» – мелькнуло у меня в голове. «Ну, конечно, другого объяснения нет и быть не может. Мне показалось, или вас в самом деле посетило некое озарение?» – вежливо осведомился Радаев. «Поделитесь?» «Ладно, молчите, скажу за вас. Конечно, Шпайтон. Он не за три девять земель». Человек, которого мы туда послали за её личным делом, управился за день. По немецким автобанам гонять одно удовольствие. Так что её личное дело у меня здесь. Он положил руку на лежавшую перед ним не особенно толстую канцелярскую папку. И в ней чёрным по белому написано: Линда Белов, урождённая немка. Она и в самом деле родилась в Таллине, но в семье не русского эмигранта, а немецкого унтер-офицера, состоявшего на службе при военной миссии. Родители увезли её в Германию, когда ей было полтора года, и с тех пор она в Эстонии никогда больше не была. Вы поверите на слово или вам дать личное дело почитать? Не надо, глухо сказал я. Прекрасно, экономим время друг другу. Ваша вторая ошибка. Её мнимый таллинский адрес, который вы внесли в учётную карточку якобы с её слов. Вы ведь были в командировке в Таллине в сороковом Это отражено в вашем личном деле. Явно тогда и запомнили название парочки таллинских улиц. Улица Кустамяе и в самом деле есть. Но в доме под выдуманным из головы вами номером нет и никогда не было жилых квартир. Вот тут у меня справка. Он вновь положил руку на папку. Здание построено в 1893 году как склад торгового дома Бергер и сыновья. После получения Эстонией независимости они там устроили своим немцам форменное раскулачивание. Фирма вместе со складом перешла к новому хозяину и стала по его фамилии именоваться Юлосар. Склад использовался в том же качестве до 24 года, когда после банкротства фирмы был продан с торгов. Новый владелец устроил там кинотеатр под названием Глория. Просуществовал он до 42 года. Ну разве что с установлением в Эстонии советской власти его национализировали, а в 41-м владелец, успевший в своё время сбежать за границу, объявился с приходом немцев и сохранив все документы, получил свою собственность назад. Не надолго, как оказалось. В 42-м немцы здание реквизировали и устроили там военный госпиталь. А после освобождения Таллина тоже сделали наши. Там госпиталь и сейчас. Хотите прочитать справку? Не надо, сказал я. Собственно, Справка, завершающий штрих, не более того. Для установления истины достаточно было личного дела из Шпайтона. Можете мне хоть что-то возразить? Молчите? Значит, прекрасно понимаете, что натворили. И что вас ожидает? Не стану ни стращать вас, ни запугивать. Терпеть не могу ни того, ни другого. Будем придерживаться реалий, а они таковы. Ни военный трибунал, ни штрафбат вам, конечно, не грозят. Но следует ждать крайне серьёзных неприятностей и по служебной, и по партийной линии. Я молчал. Ничего было сказать. Он меня загнал в угол, шах и мат. Снятие с понижением в должности, а то и в звании, могут отобрать партбилет. А что будет с Линдой? Она говорила только о сложностях, а не о неприятностях. А ведь прежде она никогда не ошибалась. Но где же эти сложности? Пока что именно неприятностей крупные. Может быть, у вас есть вопросы? спросил Родаев. А вы ответите? Смотря на какие. Почему вы уже знаете, кто она на самом деле, сразу ничего не предприняли? Но это просто, сказал Родаев. Меня вполне устраивает её нынешнее положение. Видите ли, положение гражданской немки и положение военнослужащей Красной армии, как говорят в Одессе, две большие разницы. Как военнослужащая, принявшая присягу по всем правилам, она многому подлежит, в том числе и суду военного трибунала. За что? вырвалось у меня. Так, как вскинулись, так как глазами сверкнули. Бесстрастно сказал Родайф. Никто не собирается отдавать её под трибунал. В самом деле, за что? Никак ни шпионкой в Красную армию не сама внедрилась. Я не говорю, что её отдадут под трибунал. Я говорю, что в нынешнем своём положении она ему подлежит в случае чего. Как вы? Как я? Понимаете существенную разницу? Да, угрюмо сказал я. Понимаете, что вы и ваша девушка в самом что ни на есть безвыходном положении. Да. А хотите из него всё же выйти без всяких для вас обоих последствий? Кто бы на моём месте не хотел. Отлично сказал полковник. Переходим ко второй части разговора. О том, что только что состоялся, можете забыть начисто, весьма даже не исключено, что навсегда. Потому что речь пойдёт о деле, по сравнению с которым ваши штучки с учётной карточкой и невинная детская шалость вроде тайком съеденного варенья. Причём за варенье частенько шлёпают, а вы можете и хлебка не получить. Речь пойдёт о кое-каких особых способностях, которыми ваша девушка в отличие от большинства обычных людей несомненно обладает. Признаёте наличие таковых? Молчите? Значит, не признаёте. Почему? Спросил он с каким-то новым, непонятным выражением глаз. Можете не верить, но это не вопрос контрразведчика, а простое человеческое любопытство. Почему? «За такие способности давным-давно не только не жгут на кострах, но и на медный грош не штрафуют. Так почему?» Я не мог ответить ему «почему». Потому что временами всплывали смутные слухи. Среди наших строго засекреченных институтов и лабораторий есть такие, что как раз изучают особые способности разного рода. А если правда? У меня могут забрать Линду, и я ее наверняка больше никогда не увижу». Степень секретности может оказаться такова, что в таких заведениях ничегошеньки не знает и Радаев. По большому счёту, всего-то на всём полковник, начальник одного из множества дивизионных управлений СМЕРШа. Но он может, в отличие от случая в Полесе, накатать наверх докладную, и где гарантии, что она не попадёт к человеку посвящённому? Тяжёлый вы человек, майор, вздохнул Радаев. Есть тех, кого приходится долго и аргументированно загонять в угол. Ну что же, придётся времени много. Итак, для человека вашего опыта не секрет, что во всех подразделениях есть наши информаторы. Я предпочитаю именно это слово. Мы все здесь не барышни из института благородных девиц, так что не будем же маниться. У всякого командира, желающего как можно полнее знать о том, что происходит в его части, такие информаторы тоже есть. «Разве это, так сказать, частным образом? У вас ведь тоже есть?» «Есть», — сказал я, никаких внутренних секретов этим не выдавая. «Вот, видите? Итак, во время вашей вынужденной стоянки у моста, совсем рядом с вашей машиной, и девушкой, находился один из наших информаторов. Там было столько народу, что вы его ни за что не вычислите. Человек умный и наблюдательный, дураков и растяб мы не держим». Он видел, как трое ваших разведчиков вязались к девушке, как внезапно их словно ударом тока отбросило, и они поспешили уйти. И, конечно, видел, как вы взяли ее в машину. Кто-то другой мог такой рапорт отправить в корзину. Но я-то помню Полесье, по гроб жизни не забуду. Вот и решил начать разработку, почти никого не посвящая в суть. Почти это, конечно, Чугунцов, который тоже по гроб жизни не забудет Полесье. Вечером следующего же дня допросил всех трёх разведчиков. В голове у меня промелькнуло: значит, с Жжиганом я успел раньше, иначе он несомненно, связанный подпиской, мог ни словечка не сказать, как бы я ни давил. Показания совпадали. Вряд ли они сговорились, а выдумать такую историю зачем, если никому её не рассказывали. Я насколько удалось в этих условиях установил за девушкой и простить великодушно за вами негласное наблюдение. Несколько дней ничего интересного не происходило, а потом внезапно вы отложили на неопределённое время выход обеих развед групп. Право на это у вас было, но не было никаких оснований. Я послал людей к Мазуровой и Сабитовой, они независимо друг от друга рассказали одно и то же о странном поведении вашей девушки. Когда они уходили, она чуть в обморок не упала при их виде, бледная была как смерть. А это весьма странно. До того она им спокойно кофе приносила. Пары слов непринуждённо перекинулось. Не прошло и четверти часа, как вы отменили выход групп. Объяснение в этих условиях напрашивается одно единственное. Она каким-то образом узнала о грозящей им в лесу опасности напороться на окруженцев. Как это произошло с нашей группой? Как она узнала? Но потом вы преподнесли довольно убедительное объяснение, мол, живущий у околицы немец вам просигнализировал, что видел десяток немецких солдат на опушке И никто не обратил внимания, что концы с концами не сходятся, время не совпадает. На за эти четверть часа вы никак не успели бы встретиться с тем немцем. Да и из дома вы после ухода разведчиков не выходили. Да и немца никакого не было, мы проверили. На окраине есть только 7 домов, откуда можно видеть опушку. 3 стоят пустые, и жители ушли с беженцами. А в остальных 4 мужчины и то с превеликой натяжкой можно назвать восьмилетнего внука одной из женщин. остальные два дряхлых старика, две маленькие девочки, восемь женщин разного возраста. И наконец, обер-лейтенант Тирольцев клянётся и божится, что ни разу не посылал ни единого человека на разведку в сторону городка. К заслону, да, посылал. Так откуда вы узнали об окруженцах? От вашей девушки, правда? Потому что сработало какое-то её умение. Я молчал. Пойдём дальше, продолжал Радаев. История с прорывавшейся к своим немецкой бронеколонны. Снова та же странность. Вам просто не откуда было узнать о ней, но вы всё же узнали, причём за время достаточное для того, чтобы поднять батальон по боевой тревоге и занять позиции. Наблюдение за вашим домом велось круглосуточно. Ни ваш ординарец, ни кто либо другой из вас дома не покидал. В тех двух городках колонну попросту не заметили. Оба коменданта заверяют, что в ту ночь вашего ординаца у них не было. Самардинарец не смог ответить на вопрос, что за поручение выполнял. Вы с ним не позаботились придумать что-то мало-мальски убедительное. Решили, что проверять никто не станет. Никто и не стал бы, но не в этой ситуации. Скажете что-нибудь? Я молчал. Коли уж они следили за домом Круглые сутки, ни за что не прокатило бы придумка, будто я в ту ночь катал Линду на машине или Вася свою галочку. И последнее, сказал Радаев. История с ратушей. Вы и здесь запаролись на деталях. Не было никакого бдительного антифашиста, верно? Дело даже не в том, что мы, как и в прошлый раз, проверили все дома и окон, которых видно с задней крыльцо ратуши, и как в прошлый раз, не нашли там ни одного мужчины. Понимаете ли, операцию немцы готовили тщательно и долго. Вы ведь уже должны знать, что их планы не ограничивались уничтожением ратуши. Замысел был масштабнее и серьезнее. Понимаете ли, они и в самом деле выставили из ратуши всех до одного работников и стали монтировать секретную часть за пару дней до нашего вступления в город. А вот все для этого необходимое завезли за две недели. Так-то. Сложили в подвалы, двери опечатали, круглосуточно держали там часовых. Мы уже отловили несколько чиновников, они все и рассказали, что не оставляет камня на камне от версий о мифическом антифашисте. «Кстати, зачем вас вообще понесло в ратушу?» На сей раз я решил не молчать и выложил ему чистую правду. О том, как Линда, большая почитательница Бисмарка, хотел увидеть зал, где он произносил историческую речь. «Неплохо», – кивнул Радаев. «Убедительно. Возможно, это даже и правда. Хоть и не вся. Не исключено, так и было. С улицы ваша девушка ничего не почувствовала». Сапёры говорят, она выглядела спокойной и весёлой, никакой бледности и тем более обмороков. А вот когда вошла в ратушу, выходная дверь оставалась открытой настиш, когда вы входили, и сапёры смотрели вам вслед. Он скупу усмехнулся. Думаю, вслед это исключительно девушки. И прекрасно помнит, что вы свернули не налево, где расположен этот самый исторический зал, а направо, где секретная часть. Через несколько минут ваш ординарец побежал за Сомовым. Тот скоро позвал с улицы саперов, закипела работа, обнаружили взрывчатку. И снова. О камуфлете ваша девушка могла узнать только благодаря своим способностям. Другого объяснения нет. Он слегка развел руками. Ну вот, у меня все. Может быть, вы, наконец, отверзнете уста? Устал я от монологов, хочется вас послушать. Делайте со мной что хотите, я ко всему готов, сказал я. Но зачем трогать девушку? Она совершенно ни в чём не виновата. Не сделала ничего плохого, совсем даже наоборот. Вот даже как? усмехнулся Родаев, как мне показалось, удовлетворенно. Судя по вашему лицу и голосу, здесь не просто отношение, а чувство. Это хорошо, это просто замечательно. Вы уж простите старого циника, но ремесло у меня такое суровое. С людьми, у которых чувства гораздо легче работать, они гораздо податливее и более склонны к сотрудничеству. Они ведь в первую очередь не за себя беспокоятся, а за предмет своих чувств. Можно спросить, какой стадии достигли ваши чувства? Вот это уже не человеческое любопытство, а деловой вопрос контрразведчика, на который вам лучше ответить. Вы же не хотите, чтобы я по всей форме под протокол допрашивал вашу девушку? А ведь он вполне мог. И я сказал. Я хочу на ней жениться. Уже сделал предложение. «А она?» Деловито спросил Радаев. «А она не говорит ни да, ни нет. Думает». Молод и зелена. Улыбка полковника была почти человеческой. «Поверьте человеку, вдвое старше вас. В большинстве случаев девушка говорит «нет» сразу. А вот когда не говорит ни да, ни нет, в большинстве случаев следует «да». Ну что, женитьба, законный брак дело хорошее. Но в вашем случае есть свои нюансы. Вы ведь прекрасно понимаете, что не можете жениться на немецкой гражданке Линдде Белов, но можете жениться на военнослужащей Красной армии, советской эстонке русского происхождения Алинде Беловой, так? "Да", сказал я. "Так вот. У вас есть один единственный шанс выйти отсюда избавленным от всяких претензий к" он произнёс подчёркнуто весомо. военнослужащей Красной Армии Линде Беловой, которая останется таковой и далее. Шанс этот – рассказать все, начиная со встречи у моста. У вас просто нет выбора. Я понимал, что он и в самом деле не стращает, он загнал меня в угол. Меня и Линду. И стал рассказывать подробно, но без ненужного многословия самое существенное. У меня был большой опыт, так я докладывал начальству после той или иной операции. Вот и всё, сказал я, закурив. Но «Ну что же, сказал Родаев. Приятно знать, что в этой старой лысой башке ещё остались мозги. Всё же, я неплохо реконструировал события, а? А теперь чисто деловой разговор. Есть два важных обстоятельства: её способности и то, что они трижды принесли нам немалую пользу. Я вам предлагаю сделку, майор. Мы в нашей практике не так уж редко идём на сделки с разоблачёнными вражескими агентами, а сейчас всё облегчается тем, что передо мной свои. Что я могу предложить? Гарантирую, что после окончания войны каких-бы-то не было мер против Беловой принято не будет. Тихонько демобилизуем и всё. Более того, гарантирую советский паспорт по всем правилам выданный в Востонской СССР. Вы ведь мне точно известно, знаете об указе на этот счёт, который вскоре будет опубликован. Он раскрыл свою папку и вынул другую, тощенькую. В бумажной обложке с крупной печатной надписью готическим шрифтом. «Личное дело из Шпайтона. Официального следствия не велось, оно не проходило через нашу систему делопроизводства, нигде не зарегистрировано и как бы не существует. Я вам его отдам, а вы его швырнете в печку. У нее остались немецкие документы?» Я кивнул. «Их тоже в печку. Линда Белов перестает существовать». останется только Линда Белова. Справку из Сталина я уничтожу сам. Она тоже нигде не зарегистрирована и проверять никто не будет. Позвольте уж и мне, неожиданно заговорил комдив. Я со своей стороны намерен в самом скором времени наградить рядового Белова орденом Славы 3-й степени. Право же заслужило. Столько жизней спасла. В том числе и нас с вами, полковник. Мне не только в спасённых жизнях дело, там всё сложнее и значительнее, вы сами понимаете, товарищ офицер. Полковник, вы хотите возразить? Нет, что вы, товарищ генерал. Пожалуй, и заслужило. Я только подумал, какую формулировку вписать в наградный лист. В статуте ордена их много, но все чёткие. Кандиф усмехнулся. В том числе и такая: находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике. По-моему, для данного случая подходит. «Пожалуй», – протянул Радаев. «Но вот видите, майор, еще и орден, самый почетный солдатский». «А что взамен?» – спросил я напрямик. «Коле уж у нас вы сами сказали – сделка». «Ничего особенно сложного или трудного», – почти моментально ответил Радаев. «Видите ли, я согласен, она спасла немало жизней, причем этим все не исчерпывается». Но по большому счёту это была чистейшей воды художественная самодеятельность. В двух случаях из трёх, в деле случае. С вашими разведчиками она могла и не встретиться в коридоре. В ратушу вы с ней могли и не заехать, согласно с такими формулировками. Пожалуй, сказал я искренне. Рад, что вы понимаете. Предложение у меня простое. Она по-прежнему будет находиться при вас. Лучше всего определить её в ваш разведвзвод. «У вас ведь не комплект?» «Еще какой», — сказал я. «Ну вот». В красноармейской книжке напишут переводчица. Это не вполне по правилам, но именно что не вполне. Никаким писанным параграфом не противоречит. Но заниматься она будет исключительно тем, что с помощью своих способностей станет выполнять мои задания. Он скупо улыбнулся. «Честно говоря, я и сам пока не знаю, какие, но не сомневаюсь, что задания для нее найдутся». Конец войны, можно сказать, на пороге, но кончится она ни сегодня и ни завтра. Жуков и Конев вот-вот окружат берлинскую группировку и блокируют Берлин. Но это опять-таки не конец, будет нелегкий штурм. Ну а конкретно наши заботы. На том кусочке Германии, что еще у немцев остался, находятся их войска, и не похоже, что собираются капитулировать, так что с ними придется еще повозиться. Вот и сейчас немцы заняли оборону километрах в трех от города. А способности вашей девушки идеально подходят для разведки. Окруженцев она увидела за 5 км. Немецкую колонну за 10 с лишним, так что и для неё опасности никакой, и нет нужды рисковать людьми, посылая разведгруппы. Полагаю, у неё получится. Только должен предупредить товарищ полковник, сказал я. Это всё-таки не механизм. Я сам разбираюсь плохо, мы об этом почти не говорили, но главное, я объяснил. Дело очень тонкое. Успех или неудача зависит от расположения звёзд и луны, от времени суток, ещё от каких-то факторов, о которых я и понятия не имею, даже от погоды и настроения. Радайф усмехнулся. Но ну, поддерживать у неё хорошее настроение это всё целая ваша обязанность, майор. Что до остального, могу вас заверить, я в этом совершенно не разбираюсь, но понимаю, что дело это тонкое. Его все не намерен использовать её как нерассуждающий механизм. Перед заданием я с ней обстоятельно поговорю, выясню, справится ли она с каким-то конкретным делом. Он улыбнулся, честное слово, чуть сконфужено. Знал бы кто, начальник дивизионного СМЕРШа ставит на службу колдуню. Признаться, не нравится мне это слово, сказал я, и уж тем более ведьма. А как бы вы её назвали? С явным интересом спросил Камдиф. Даже не знаю, чуть растерян ответил я. Может, волшебница? Это как-то благороднее, что ли, колдуни звучит. Камдиф улыбнулся. Но «Ну, если верить сказкам и легендам, волшебницы тоже бывают разные. И добрые, и злые. Но волшебницы и в самом деле звучит как-то благороднее колдуни. Волшебник. А ведь вам есть чем гордиться. Ручаться готов, вы единственный в мире начальник контрразведки, у которого на службе состоит волшебница. Я давно его знал и легко определил, что он в прекрасном расположении духа. Правда, моё настроение было повышено на добрых 10 баллов. Кончились наши с Линдой тревоги, появилась полная определённость. Полковник Радаев был не сахар, но он никогда не врал и всегда выполнял свои обещания. так что я не сомневался. Все, что он гарантировал Линде, случится. У Радаева было такое лицо, что он явно считал этакую честь сомнительной, сказал ворчливо. Лишь бы справилась. Камдив словно спохватился вдруг. Мы ведь не спросили ее согласия. Не сомневаюсь, что она согласится. Прозвучало это таким тоном, что за ним явственно слышалось, куда она денется, и ведь прав, «Никуда не денется! Попала собака в колесо, пищи да бежи!» «Ну, все-таки случай особый», — сказал комдив. «Единственная на всю Красную Армию волшебница нужно деликатнее, хотя она и в звании рядового». Снял трубку и распорядился. «Пригласите рядового Белову». Почти сразу же дверь открылась, и я увидел со своего места, что ее распахнул перед Линдой адъютант. чуточку чуванливый капитан Брагин дверь перед офицерами открывал, лишь начиная с полковника, а уж перед рядовыми правда, тут имелись свои нюансы. Монахом он не был, наоборот, и перед красивыми женщинами дверь всегда распахивал с большой предупредительностью. Я успел подумать, что генералу было вовсе не обязательно самолично интересоваться согласием Линды. Настолько уж далеко его либерализм не простирался, он ничутьки не был либералом. жёсткий профессионал войны с более чем тридцатилетним стажем. Были сильные подозрения, что ему просто-напросто было любопытно своими глазами увидеть Линду. Обычное человеческое любопытство, свойственное генералам. Линда не подкачала. Прошла несколько шагов не то, чтобы строевым шагом, но и не как невольной штатской походкой. Остановилась в неплохом подобии стойки, смиренно Лиха бросила ладонь к пилотке и звонко отчеканила. "Товарищ генерал, рядовой Белова по вашему приказанию явилась". Я чуть не зажмурился, но вовремя удержался. То ли Вася не доучил, то ли сама забыла. Но гром не грянул. Камдив сказал ровным голосом: "Вольно. Проходите, садитесь рядом с майором". И когда я отодвинул для неё тяжелённое кресло, и она села, добавил тем же тоном: Только запомните на будущее, в армии пребывают являются только привидениям, к которым вы безусловно не относитесь. Так точно, товарищ генерал, не потерял Слинда. Непременно запомню. Ну вот и отлично, сказал комдив. Я видел, что не ошибся в предположениях, в глубине его глаз таилось любопытство. Давайте без длинных предисловий, рядовой Белово. Так уж сложилось, что мы с полковником очень много знаем о ваших особых способностях. И знаем, что именно они послужили причиной историй с тирольскими стрелками в лесу, колонной на ночном автобане и миной в ратуше. В подробности я вдаваться не буду, их вам потом расскажет майор Седых. В рамках дозволенного. добавил он, стягнув меня генеральским взглядом. Скажу сразу, никто не намерен вас порицать. Наоборот, вы заслуживаете только поощрения, которые в скорости и последуют в виде ордена. Самую чуточку повернув к ней голову, стараясь говорить лишь левой половиной рта, я шёпотом подсказал: "Радо стараться". Но она, конечно, услышала и сказала громко: "Радо стараться, товарищ генерал". "В связи с этим к вам будет один единственный вопрос, рядовой Белова", продолжал Камдив. "Все ваши достижения согласите, сделаны в случае вашей, я бы выразился, самодеятельности". Между тем вы можете принести немалую пользу. Вы согласны оставаться в распоряжении под началом майора Седых и использовать ваши способности уже строго по нашим заданиям? В чём будет заключаться ваша служба? Линда практически не раздумывая ответил: "Так точно, товарищ генерал. Согласна". И у меня окончательно отлегло от сердца. Камдиф добавил: "Я понимаю, что дело сложное, я могу заверить, Эти сложности мы учтём и не будем вас механически принуждать. Что получится, то получится. Майор Седых рядовой Беловов, вы свободны. Прежде чем я успел встать, Радаев сказал мне: "Скажите там в приёмной майору Чугунцову: Радуга". "Есть", ответил я, уже примерно догадываясь, что это означает. Чёрт. Линда повернулась через правое плечо. Хорошо, что я не видел лица Камдива. Пожалуй, следует ей пройти еще один курс наук у Васи Тычко. Уже часика на два. В приемной быстро встал, чуть ли не вскочил Чугунцов, с лицом, выражавшим явное нетерпение и любопытство. Но, покосившись на Брагина, ничего не сказал и ничего не спросил. Первым пошел к выходу, кивком головы велев следовать за ним. Подходящее местечко вскоре отыскалось. Ниша размером с небольшую комнату, где у окна произрастал фикус выше человеческого роста в деревянной кадки. Судя по всему, прежним обитателям ратуши она служила курительной. У двух глухих стен стояли шесть старомодных кресел, и к правому подлокотнику каждого была аккуратно присобачена фасонная латунная пепельница. Все полны окурков, а земля в кадки девственно чистая. Ну, конечно, штаб дивизии Расположись тут что-нибудь рангом гораздо ниже, давно бы и фику с окурками удобрили, и пепельницы отодрали на сувениры. Говоря самокритично, знаю я наших братьев-славян. Сам бы такую пепельницу на память прихватил. И красивая, и вместительная. Чугунцов первым плюхнулся в жесткое кресло, вытащил сигареты и нетерпеливо спросил. «Ну что?» Я сказал. «Радаев тебе велел передать одно единственное слово. Радуга». И когда он шумно с видимым облегчением вздохнул, добавил не без сарказма: "Я так понимаю, это код, означающий, что всё обошлось благополучно, и нас не нужно брать в наручники". "Но ты сказанул", ухмыльнулся Чугунцов совершенно непринуждённо. "При любом обороте дела никто не собирался брать вас в наручники. Что, не веришь?" "По чему же? Верю", сказал я. "Вы же должны были прекрасно понимать, что не я, не она, И так никуда отсюда не денемся. Не дезертировать же, не в леса же уходить. Ох, Федя, не будешь же ты отрицать, что кое в чем-то виноват. Не будешь. Линда, что вы на меня как-то странно смотрите? Линда чуть поколебалась, но потом решительно ответила. Я понимаю, что рядовой офицеру такого говорить не должен, и все же. Вы мне неприятны из-за той роли, которую в этой истории сыграли. и добавила с вызовом. «Можете отправить меня на гауптвахту за неподчинение к офицеру. Я дочь офицера и многое понимаю». «Ну что вы так уж», — поморщился он. «У кого рука поднимется отправить вас на гауптвахту? Мы ж все не грубые солдафоны, а тонкие ценители прекрасного». И продолжил Чуйч Шутовски. «Что ж, трагедия не шуточная. Очаровательной девушке я неприятен. Но поскольку девушка все равно чужая, я постараюсь это пережить». и добавил гораздо серьезнее. «Федя, а ты часом на меня зуб не держишь?» Вот так оно в жизни оборачивается. Полтора года воевали вместе, смело можно сказать, приятельствовали. Никаких сомнений, именно ему Радаев с самого начала поручил это дело, в том числе круглосуточную слежку за нами. Понять полковника легко, слишком многие из его подчиненных были сугубыми материалистами, Они не проявили бы должного рвения и должной серьёзности, а вот Чугунцов после той истории в Полесье таковым быть перестал. И всё же я не испытывал к нему не то что злобы, но даже неприязни. Ну что поделать, если служба у человека такая. На его месте мог оказаться и я, а он на моём. Ни малейшего зуба, сказал я. Вот видите, Линда, спросил Чугунцов. Берите пример с 100 Адора. Уж он-то прекрасно понимает, что я не подлец и не зверь. Просто служба у меня такая, и на моем месте он наверняка поступил бы так же. И не забудьте, что он и в самом деле немного нагрешил. Из самых благородных побуждений, я понимаю, но тем не менее. А он не мальчик, не варенье тайком съел, мы с ним не дети. Как писала одна талантливая поэтесса, «Малютки-мальчики сегодня офицера». И добавил с ненаигранным любопытством. Значит, я вам теперь неприятен. А ведь раньше ручаться можно, вы ни о чём не догадывались. Значит, уже в приёмной меня. Не знаю, как и сказать. Умениями им вашим просветили, как рентгеном, да? Линда чуть задрала подбородок. Мне кажется, товарищ майор, ваш вопрос не имеет отношения к службе, так что я, полагаю, не обязан отвечать. Характер, сказал Чугунцов, скорее одобрительно, чем осуждающе. Чувствуется офицерская дочка. И широко улыбнулся. Завидаю Феденому хладнокровию. Откровенность за откровенность. Лично мне было бы чуточку жутковато жить с такой девушкой. А ему вот нет, отрезала Линда. Я и говорю, завидую. Он встал. Ну, пойдёмте, отвезу вас. С вашего позволения мы пойдём пешком, решительно сказала Линда. Времени у нас много, идти недалеко, и погода прекрасная. Воля ваша, честь имею. Он чётко козёрнул и вышел в коридор. Служба у человека такая, Линда, примирительно сказал я. Ты же офицерская дочка должна понимать. Увы, мы с тобой сами дали повод. Да я всё понимаю, но неприятный осадок на душе. Пойдём?